А после окончания спектакля бежал радостный к матери, сидящей в другом конце зала и зареванный, но со счастливой улыбкой кричал «Мама! Мама! Он жив!» Он выходил к ламец. Многие пьесы, которые мы смотрели с ребятами в соседнем театре, потом разыгрывались с нами во дворе. Мне давали роли злодея, а все героические исполнял Коля Душкин. Он считался самым красивым мальчиком не только в нашем дворе, но и во всем переулке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 Но когда я намекнул родителям о спецшколе, они в один голос стали возражать, а отец сказал, военный из себя получится никудышный, не твое это призвание. Образцовая школа. Хотя я родился в декабре 1921 года, в школу решили меня отправить в 1929 году, не дожидаясь исполнения восьми лет. В то время в первый класс принимали с восьми лет.